Глава 36. Медовый месяц. Я проснулась от умопомрачительных запахов еды, щекочущих мои обонятельные рецепторы. Живот возмущённо заворчал, заставляя вспомнить, что его последний раз кормили до смешного миниатюрными бутербродиками. И было это ещё до бала. На самом балу было не до еды, а после... после меня мучил голод иного рода. Потянувшись, довольно улыбнулась, вспоминая невероятную ночь в объятиях альдаира Как он старался? Хм, надо его почаще пугать. Хотя он и без испуга всегда на высоте в интимных навыках. На постель прыгнул Севир и возмущенно замяукал. «Прости, малыш, совсем я тебе забыла. Времени не уделяю. Обещаю, больше такого не повторится. Вырастай побыстрее, и мы с тобой будем вместе кошмарить округу». «Ты без него прекрасно справляешься», — хмыкнул альтаир бесшумно оказываясь рядом. За таром следовал запах еды, более концентрированный, и живот тут же принялся исполнять голодные рулады. «Ммм, колобок, колобок, я тебя съем». Шиарис натянуто улыбнулся, но я заметила, как на какую-то секунду его брови удивлённо подлетели вверх. Я готов удовлетворить все твои пристрастия в еде, моя маленькая хитрая лиса. Так, а вот это уже интересно. Корнеон не справился с переводом, или... Знаешь эту сказку? Угу, сказка из фолианта «Мифы и легенды девятнадцати миров». Кара писала её до своего ухода в Индаль. Фолиант очень старый и эксклюзивный подаренный роду Шарис вместе с Корнеоном и некоторыми другими книгами лично божественной девой. То, что ты знаешь эту сказку, говорит о двух вещах. Тар напряженно усмехнулся. Либо ты тайком влезла в семейное крыло моей библиотеки, либо же ты такая же путешественница между мирами, как и Карра, что весьма вероятно, учитывая факт владения корнеоном тёмной богини. Любую из этих версий я готов принять и выслушать, если, конечно, ты готова мне её доверить. Готова. Выдохнула с облегчением, радуясь внутри, что мне не приходится изощрённо подбирать нужный момент для этого признания, для единственной тайны, которая до сих пор лежала тяжёлым камнем на сердце. Разговор был долгим, подробным. Растянулся на добрых пару часов, захватив с собой завтрак и прогулку по участку коттеджа. Оказывается, тару уже был известен мой мир. Точнее, его описание. Однако за несколько веков земля полностью изменилась, не соответствуя наблюдениям темной богини Элерона. Да и не мир вовсе был интересен моему любимому полукровке. Исключительно моя жизнь в нем — И это было дико приятно. Правда, похвастаться мне особо нечем. Брось, ты просто пыталась выжить. Маленькая, одинокая девочка в огромном и каменном мире, где никому не было до тебя дела. Удивительно то, что, пройдя всё это, ты смогла остаться честной и справедливой. Тебе не чужда забота о ближнем. Ты добра к слабому, милосердна к врагу. Оставь прошлое в прошлом. Посмотри, как тебя любят твои люди, как я люблю тебя. Альтаир поцеловал меня в висок, нехотя отстраняясь. Это Вивиан. Она сделала огромное одолжение всей алири поменявшись с тобой местами. Ты спасла стольких людей, застрелив герцога Моррена. А теперь еще и Севира в неоплаченном перед тобой долгу. Раньше никому даже в голову не приходило присягать на верность с заклятием через тьму. Теперь же, смотри, никто не осмелится совершать подлости и шатать трон. На самом деле мне всё равно, кто будет сидеть на нём. Только бы это был честный и справедливый правитель. И раз уж эта доля выпала мне, я постараюсь, чтобы все мои подданные были довольны своей жизнью. Я безумно рад, что рядом со мной именно ты, потому что именно с тобой мне хочется быть лучшей версией себя. Весь день мы провели вместе, и это было идеально. Конечно, долго так продлиться не могло. Слишком большая ответственность лежала на наших плечах. Уже утром следующего дня Альтаир посоветовал мне потихоньку собираться в долгое плавание. Только тихо. Сам же созвал Совет и всех своих генералов, одним из которых стал Яго. Именно на Совете было озвучено решение Альтаира отплыть в Алиру и править пока оттуда. Сама я не была там, но новость разлетелась, как пожар. А Шерри собирается в колонии? Ага, а пока его не будет, править оставлен генерал Шахриер. Да вы что? он же Без змея? Он шиарис, это главное. А то, что его змеи так и не пробудился, не имеет никакого значения. Тем более теперь женой генерала стала наследница рода Хасис. С такой супругой. Говорят, она поила его Лимрихом. Да вы что? Пх, сплетни не собирайте. В любом случае, если так, то она крупно просчиталась. Лимрих действует на змея. А его в генерале нет. Все эти перешёптывания я ловила как в коридорах дворца, так и в просторных парках императорской резиденции. Были ещё большие сюрпризы. За неделю до нашего отплытия Тар сообщил мне дикую новость. Твой сводный брат, точнее, брат Вивен, в общем, Эдвард согласился остаться в Севере. Леди Клариса тоже. А Тарр усмехнулся мне. «Я кое-что сделал. Эта парочка оказалась достаточно сообразительна, чтобы согласиться на моё предложение». «Предложение чего?» «Политического брака. Я предложил Эдварду и Кларисе две отличные партии. Избалованного холостяка, на которое даже его семья уже махнула рукой, и очаровательную вдову. Оба эти нага положили глаз на семейство Фьёри, из-за якобы родственных связей с тобой. Особенно это желание увеличилось, когда я пообещал некоторые подарки из моей сокровищницы для невесты Эдварда и земельный надел для будущего мужа леди Кларисы. Твоим же родственникам был озвучен мой план по объединению трёх герцогств, план, который не подлежит обсуждению. И они так просто сдались? Тар нагло усмехнулся. Я, наверное, плохо уточнил. План, который не подлежит обсуждению. К тому же я сообщил им размер моего благословения, который исчисляется в денежном эквиваленте. Видела бы ты их лица. Кажется, они промотали всё добро Виора. Чувствую, мы ещё хлебнём с этим объединением. Меня разобрал от смеха. Не страшно. Главное, что эта парочка больше не будет мне портить воздух на Алире. Тем более ты будешь со мной. А с тобой мне любая похлёбка, мёд». «Ты точно лиса», — засмеялся Тар, целуя меня в носик. «Ладно, сообщи своим о полной готовности. Завтра на рассвете отплываем. Сразу после возложения корниона в горный храм богини». Моя душа встрепенулась от счастья. Да, в землях нагов мне понравилось. Здесь и природа уникальная, и народ непуганный скучать не даёт. Но дом есть дом. Наверное, это странно, что чужеродный Альвеор стал мне родным. Но это не так. Я безумно соскучилась за всеми. И дедушка володар и мадам Зои, и месье Паскаль. А Варья и Рута с их припудренными ватрушками и томлённым мясом. «Ммм, просто сдохнуть можно. Мои брутальные офицеры, Боран, Дархар, Ворлок и все-все-все остальные. Я так хочу их увидеть, обменяться с ними улыбками и обнять. Обязательно обнять. Поэтому неудивительно, что к назначенному времени мы все были готовы». Омрачало одно надвигающееся расставание со снежинкой. На рассвете, проводив взглядом кареты с моими сопровождающими, я повернулась к Гуаре и почесала её за ушком. «Ну что, и нам пора. Тар говорит, что рядом с храмом обитает большая популяция твоих собратьев. Надеюсь, тебе там понравится». Снежинка ворчливо рыкнула, толкнув меня лобастой головой, как будто подбадривая. В карету кошка запрыгнула первой, нетерпеливо стуча хвостом. Севир напряженно тыкался в мою шею, не желая покидать рук. «Летим, пора!» — поторопил меня Альтаир, рукой отдавая приказ целому отряду Адаши следовать за нами. Шахрияр возглавлял воинов. Он твердой рукой перехватил веренную ему власть, отлично вписываясь в образ сурового, но мудрого властелина. Конечно, наги его назвали наместником, но мы, старым, уже решили точно для себя что наместником Шахрияр останется навсегда. «Нет, мы будем наведываться иногда в этот край магии, но Алиры нам хватит за глаза. Тут бы хоть с одним материком справиться. Работы впереди было много». Когда на горизонте показался храм Кары, я с восхищением присвистнула такой же монументальный и безупречно блестящий из-за зеркальных граней черного гранита. Он производил неизгладимое впечатление. Входить под своды этого великолепия было жутко волнительно. Возлагая на алтарь медальон со змеей, я впервые обратилась к высшим силам. Спасибо, что привели меня сюда. Мне никогда не отплатить за этот дар. Но я постараюсь. «Светлой душе свет, темный мрак», — повторила одну из строк местной молитвы, склоняя голову перед статуей Кары. Едва медальон встал в небольшую круглую форму, гул пронесся по храму, вспыхнул яркий свет. Я и мои сопровождающие зажмурились от резкого сияния. Чувствуя уже знакомое тепло, я улыбнулась. Благословений много не бывает, да? Покидая храм под руку с Альтаиром, я чувствовала небывалый подъём. Наверное, это и есть счастье. Гроздь закралась лишь на мгновение, когда пришлось прощаться со Снежинкой. «Ну всё, малышка, наши пути теперь расходятся. Я... Мне безумно трудно с тобой расставаться, но...» Снежинка опять фыркнула, кнулась носом в мой живот, дёрнула усами и прыгнула обратно в карету недовольно зыркая жёлтыми глазами на меня, как будто коря за нерасторопность. Тар. Муж нервно засмеялся, почесав за ухом. «Видимо, нам предстоит нелёгкий путь по океану в компании двух кошек, Аша». «Мм, но у Снежинки же нет привязки ни ко мне, ни к тебе». «Видимо, будет чуть позже». «А? Не смотри на меня так, я узнал только что». «Узнал о чём?» О том, что искра богиня благословляет даже неродившихся младенцев. Пока ты морщилась, весь свет ушёл в твой живот. Учитывая, что снежинка в последние дни постоянно кладёт морду на твои колени и довольно ожмурится, картинка складывается более чем понятная. «Я беременна?» Широко распахнув глаза, дрожащей рукой коснулась своего живота. «Ты не хочешь?» «Хочу!» — воскликнула, толком не подумав. Сердце отвечало вместо меня. «Очень хочу. Я же люблю тебя. И ты любишь меня. Как можно не хотеть малыша, когда тебя распирает от любви и нежности?» Ответа на этот риторический вопрос мне неведома. Альтаир подхватил меня на руки и закружил, прежде чем поставить на пол кареты. Когда экипаж прибыл в гавань, к отплытию уже все было готово. Осталось только попрощаться с провожающими, да взойти на борт. Анника, Раина и Анхель с моими стражами уже стояли на палубе. Марлан крепко держал Раю за руку, и девушка счастливо улыбалась. Парень захотел отправиться с нами на Алиру. К слову сказать, таких среди нагов нашлось много, и это понятно. Ко всем герцогам будет представлен уполномоченный наг-чиновник, который построит отдельное здание советов, и будет нести в массы человеческой расы распоряжение их Ашириса. Пока я обнималась с Сирой, Шайлой, Региной и еще парочкой достойных нагинь, Шайтар, Шахрияр и Альтаир с улыбками делились рукопожатиями и братскими похлопываниями по плечам и спине. «А насчет своего тестя подумай. Мне лучше было бы его просто арестовать. Лорд Хаси сможет попортить тебе много крови, Шах». А материала для заключения этой паршивой семейки у нас хватает за глаза. Спасибо Гордею. Кстати, как он? Он хорошо. Я отправил его с миссии на материк Сельфит. Ты же знаешь. Хмыкнул шах, но весёлость не коснулась его глаз. Он обожает путешествовать. Мальчишка — великий дипломат и отличный воин. Отправь его на альвиор сразу после твоей миссии. Всё-таки он мой помощник. «А насчёт Хасиса?» «Он мне пока ещё нужен. Хасис — отличный рычаг давления. Шалаара боится своего отца. Стоит её только припугнуть семейным ужином с её роднёй, как она прекращает портить мне жизнь и делать, что я скажу». «Зачем тебе это? не лучше с ней договориться, Шала». «Шала испорчена и эгоистична, тар Шахрияр поморщился. «Не стоит всех женщин равнять по своей аше. Леди Вивен уникальна». «Зачем ты вообще женился на ней, друг?» — хохотнул Шайтар. «Арестовали бы гадюку и все дела». «Вы знаете, я никогда не женился бы на такой дреной девке». Уголок губ у Шаха едва заметно дёрнулся. «Но судьба решила всё за меня» и в её решении я увидел для себя шанс. «Шанс на что?» Альтаир с любопытством склонил голову на бок. «На то, чтобы обрести зверя». «Что?» Я притихла, замерев у стенда. «Есть древний ритуал. Благодаря ему я смогу обрести змея, забрав его у шалары». «Я знаю этот запрещенный ритуал, но это же...» Это должно быть только добровольно. Да и к тому же с неимоверной болью. Всё так. Шахрияр впервые на моей памяти широко улыбнулся. И от этой улыбки меня пробрало до самого позвоночника. Поэтому Хасисы пока на свободе. Что ж, первым пришёл в себя Тар. Он шагнул к Шахрияру и крепко обнял его. Я желаю тебе удачи. «Но готовь хорошие отступные, гадюки!» За согласие и за молчание. Шайтар пробормотал. «Если такое возможно, никто не заслуживает этого шанса больше, чем ты, Шах. Так что я тоже за. Запугаем, если что, твою жёнушку вдвоём, если она вздумает артачиться». Наги ударили по рукам и засмеялись. «Что ж», — я покачала головой. Шалара это заслужила своими подлостями. Расплата, как говорится, не заставила себя долго ждать. Парни обратили внимание на меня, и прощение пошло по второму кругу. Корабль покидал Королевскую гавань под громкие выкрики жителей северной провинции, которая совсем скоро познакомится с другими сезонами года благодаря возвращенному Корнеону. «Мы, Вальвеор, тоже плыли не с пустыми руками». Обещанные альтаиром амулеты лежали в двух сундуках нашей общей каюты, где нас ждал целый медовый месяц морского путешествия. Гуары забавно фырчали, следуя за мной по пятам. Иногда застывали при наиболее мощной качке, впиваясь когтями в палубу. Это выглядело забавно. Я боялась, что мне будет не очень хорошо в путешествии из-за беременности, но морская болезнь меня опять обошла стороной как и Аннику. Ведьмочка благоразумно запаслась настойками от тошноты, так что теперь её не полоскало так безбожно. В целом, обратный путь на корабле мне понравился в разы больше первого опыта. Наверное, потому что это был путь домой, да ещё и в компании любимого. Медовый месяц вышел просто изумительный, несмотря на холод и качку. А Шере сразу двух материков не выпускал меня из своих жарких объятий. Корабль шёл вперёд, люди радовались, и даже кошки привыкли к непривычному транспорту. Что ещё надо? Правильно. Только хорошее настроение и спокойный океан. Всё это было у нас в полной мере, так что через три недели пути мы входили в родную гавань, наполненные любовью к самой жизни.